Глава девятая. Мне всё ещё весело. Не хватает только, чтобы от смеха я начала икать. Я пристёгиваюсь и ставлю на колени густо-махровую симполию. Её бутоны нежно-голубые, почти прозрачные и такие многослойные, как облака. Не зря этот сорт называется «Голубой туман». Фиалка и вправду нереально красивая. Приклей на неё ценник. Что-то вроде тысячи долларов. Это сработает. Не слишком? Придерживая кашпо двумя руками, я слегка привстаю и заглядываю на заднее сиденье, где чудесно расположились ящики с остальными симполиями, не менее симпатичными. Её красная цена — 500 рублей. Она почти не отличается от той, которую он собственноручно запоганил. Ключевое слово — почти. Алексей смотрит на меня и улыбается. Но сейчас его улыбка не вызывает во мне бурю негодования. И хотя она совершенно иная, отличная от той божественной, при которой он покусывает нижнюю губу, это не меняет дело. Я отвечаю взаимностью и усаживаюсь на место. Он надевает очки. Наверное, какие-то очень крутые и дорогие, потому что мгновение ока превращается в одного из тех красавчиков с глянцевых обложек. Я смущаюсь, и мне приходится скрыть это за смехом. «Думаешь, он до такой степени идиот?» Мой вопрос не предполагает ответа. Я и сама прекрасно понимаю, что тот сумасшедший с рыжими усишками в самом деле сумасшедший. К тому же план Алексея мне даже жути нравится. Мы трогаемся. Он уже клюнул и ждет эксклюзив. Зачем его разочаровывать? От тебя лишь требуется придумать необычное название, впечатлить ценой и рассказать о том, как легко загубить этот капризный цветок. Уверен, после твоего ликбеза он станет сдувать с него пылинки. А если что-то пойдет не так, вряд ли решится снова сунуться к вам с претензиями. А еще мне нравится его спокойная уверенность. Я хихикаю. Но сначала мы шокируем его пальмой. Алексей улыбается, глядя вперед. Он сосредоточен на дороге, но рука на руле лежит расслабленно. Я замечаю на ней синеватые бугорки вен и покрасневшие мозоли на пальцах. Интересно, они от длительного нахождения за рулём или... Не забудь запечатлеть лицо счастливчика и поделиться снимком в Инстаграм. А? Я не сразу понимаю, о чём он. Ловлю себя на мысли, что мне было бы интересно узнать о его жизни, увлечениях, что он слушает, что читает, какой кофе предпочитает, американо или ванильный капучино. Но через секунду до меня доходит. «Вот гадость!» Я вспоминаю про оставленные в профиле комментарии, и моё настроение разом обрушивается. Одна часть проблемы, возможно, будет решена, но как быть с её второй половиной? У меня невольно вырывается протяжный стон. Я вытягиваю ноги и откидываюсь на подголовник. «Не делай так!» — смеётся Алексей. «Я пугаюсь!» Он отрывает взгляд от дороги и смотрит на меня так долго, что я начинаю переживать за других участников движения. К тому же не совсем ясно, куда именно он смотрит. В глаза, на мой нос, уши, плечи. Дурацкие очки. Но они ему безумно идут. «Простите, извините», — натянута улыбаюсь я. И злюсь, злюсь по-настоящему. Конечно, не на него, но... «Ты можешь снять свои дебильные очки?» «Дебильные очки?» Он снова смеётся, мельком поглядывая на дорогу. «Продолжай». «Ты хочешь, чтобы я продолжила?» «Да». «Ну так знай, подобные аксессуары носят только эгоцентричные супчики». Небрежным движением он снимает очки и протягивает их мне. «Примерь, тебе такие тоже должны подойти». «Что? Я не эгоцентрик!» Он продолжает смотреть мне прямо в глаза и улыбаться. Его ничто не смущает. «Следи за дорогой!» Я бью его кулаком в бедро, и моя злость бесследно растворяется. Беру очки, надеваю их и наклоняюсь, чтобы посмотреть на себя в боковое зеркало. Напрочь позабыв про фиалку на коленях, она прокидывается на бок, но я успеваю подхватить её свободной рукой. «Оч!» «Что ты сказала? Оуч?» Он мотает головой, покусывая нижнюю губу, и я упиваю его улыбкой. «Повтори ещё раз». «Ты будешь следить за дорогой?» «Или мы в конце концов поцелуем этот несчастный форт Я слегка высовываюсь в окно. «А, впрочем, давай, сделай его счастливым». «По-твоему, счастье измеряется поцелуями?» Мне кажется, или он спрашивает на полном серьёзе. Я отшучиваюсь. «В его случае, да». «Зато у него безупречная репутация». «По-твоему, счастье измеряется безупречной репутацией?» «Конечно, нет», — смеётся он. И, бросив короткий взгляд в зеркало заднего вида, перестраивается влево. На пару секунд дедулька из Форда оказывается рядом со мной, на расстоянии вытянутой руки. Мне хочется помахать ему, и я незамедлительно это делаю. Сосредоточенное лицо старичка проясняется, он косится на меня и вроде даже распрямляется. Но ответного приветствия я, конечно, не дожидаюсь. Да мне оно и не нужно. Когда мы окончательно обгоняем его, я вновь откидываюсь на подголовник. Из другого авто до меня долетают строчки любимой песни, и я беззвучно шевелю губами. Ветер сегодня такой приятный, тёплый, но в то же время освежающий. Он врывается в салон, треплет мне волосы, играет отдельными прятками, но я не сопротивляюсь. Наоборот, поддаюсь ему и выставляю локоть в окно. Сейчас мне так легко, что хочется запеть в голос. «И всё-таки, произнеси это ещё раз!» Алексей улыбается. Боковым зрением я вижу его сияющее лицо. «Что это?» «Ты знаешь, о чём я?» «Нет». Он приподнимает бровь. «Пожалуйста». «Я не могу это повторить. Это непроизвольное междометие. она самого скальзывает, когда происходит что-нибудь неудобное». Алексей смеётся и бросает на меня долгий испытующий взгляд. Я снимаю очки и возвращаю ему. Хочу, чтобы он на делах и снова стал парнем с обложки. Парнем с обложки, глаза которого будут сниться мне этой ночью. «Дьявол, его подери!» Наши пальцы соприкасаются. Я словно обжигаюсь. Разряд тока проходит по коже и ныряет в самую глубину грудной клетки, отчего я раскрываю ладонь раньше, чем следовало бы. Очки брякают, ударяясь о пол, и теряются где-то под его ногами. оч «Да!» Он хлопает ладонью по рулю. «Я искренне не понимаю, почему еще пару часов назад меня раздражали его смех или улыбка. И то, и другое выходит так безупречно, так идеально, что... «Нет, я запрещаю себе так думать!» Чему ты радуешься? А если они разбились, плевать. Я неловко улыбаюсь. Мне они нравились. Дебильные очки, предназначенные для эгоцентричных супчиков, смеётся он. Ну да. Я оттягиваю ремень безопасности и, придерживая кашпо с драгоценной симполей, наклоняюсь немного в бок, собираясь подобрать их. Но Алексей останавливает меня. Брось, это того стоило. Нет. Я уже шарю рукой под сиденьями. Тогда он тоже слегка наклоняется и, продолжая следить за дорогой, с первого раза находит и поднимает очки. И сразу же предлагает мне. «Возьми, тебе они больше идут». А когда я тянусь, чтобы забрать их, он мягко отдергивает руку. «Может, повторим?» Я хочу его стукнуть, но вместо этого прячу лицо в ладонях. «Нет». Хохотнув, он тормозит перед нерегулируемым пешеходным переходом и пропускает женщину с ребенком. Та кивает в знак благодарности и тянет малышку за собой. Очки уже у меня, и я снова их надеваю. Мир сквозь затемнённый пластик становится чуточку строже. «Знаешь, я думаю, тебе просто стоит ответить на его комментарии», — прерывает он наше молчание. «Но не сейчас, а после того, как клиент получит свою компенсацию и будет доволен. Так ты спровоцируешь его на публичные извинения. Как тебе такой вариант?» «Мы трогаемся. Я анализирую услышанное и понимаю, что Алексей прав. Можно написать этому горе-любовнику сегодня же вечером. У вас ещё остались к нам какие-то претензии?» Или как чувствует себя наша красавица на новом месте? «Звучит неплохо», — соглашаюсь я. На что он быстро отзывается. «Это тоже звучит неплохо». «О чём ты?» «Кажется, кто-то спрятал свои колючки и впервые согласился со мной. Этот кто-то?» «О, нет». Или «да». По-моему, это и вправду звучит не так уж плохо. Но мне трудно признаться даже самой себе, что с самого начала я была несправедлива по отношению к нему. Иногда ты генерируешь шумные мысли и говоришь по делу. Пожимаю плечами. «Иногда?» — коротко усмехается он. Его рука всё так же свободно лежит на руле, но мне кажется, что в ней заключена вся его сила. «Да, это случается крайне редко. Какие-то единичные случаи». «Ты ведёшь подсчёт?» «Нет». Я тоже смеюсь и отворачиваюсь. Даже в очках я не могу смотреть ему в глаза. Мимо проплывают стройные тополя, столбы с рекламными щитами, мелкие магазинчики, редкие велосипедисты. Жутко печёт солнце, и я убираю локоть. «Твоё полное имя Алина?» Вдруг спрашивает он. Я невольно хихикаю. Алексей первый, кто так подумал. «Нет, Ангелина». Смотрю на него с интересом, жду комментария. Но он молчит. И даже не улыбнётся. Испытывает меня. «Чем тебе не нравится моё имя?» Не выдержав, отстреливаюсь его же фразой. Он приподнимает бровь. «Почему ты решила, что мне не нравится твоё имя?» На секунду он позволяет себе оторваться от дороги. А этот участок действительно требует максимум сосредоточенности. одаривает меня коротким, но многозначительным взглядом. Я читаю в нём всё. Кажется, даже больше, чем нужно. Поэтому приказываю себе остановиться и не выдумывать то, чего нет и быть не может. Но зачем-то продолжаю изучать его лицо. Каждый миллиметр. Ведь где-то здесь должен, ну, просто обязан скрываться хотя бы один весомый подвох. Но даже теперь, когда он смотрит прямо перед собой, его взгляд излучает теплоту, и я впитываю её, как губка. Смешно. И почему я решила, что Алексей — один из тех заносчивых супчиков, которые упиваются своим статусом? Вот пропасть. Меня кидает из крайности в крайность. Я должна быть последовательной. Должна, должна, должна. Но всё ещё смотрю на него и зачем-то пытаюсь приподнять бровь. Брови. То одну, то другую. На его манер. Предпринимаю попытку за попыткой, зная, что могу скрыть свой глуповатый вид под очками. Но в какой-то момент, представив себя со стороны, всё-таки срываюсь на хохот. Алексей наконец-то одаривает меня своей потрясающей улыбкой. «Вижу, тебе показалось?» «Мне показалось», — киваю я. Заметив любимую кофейню в паре шагов от остановки, я привстаю, но вовремя вспомнив о фиалке на коленях, плюхаюсь обратно на сиденье. После чего торопливо машу свободной рукой и в порыве лёгкого, невесомого счастья цепляюсь за локоть Алексея. «Тормози!» «Тормозить?» «Да, если мы, конечно, не нарушаем никакие правила», — спохватываюсь я. «С тобой не соскучишься!» «Ты снова где-то что-то забыла?» Мягко усмехается он и, не дожидаясь моего ответа, заставляет чёрную убийцу обратиться в податливую чёрную кошечку. Машина плавно тормозит у обочины. Я довольна, но не могу обойтись без сарказма. «Хочешь сказать, что я Маша-растеряша?» Он отстёгивает ремень безопасности, разворачивается ко мне, согнув правую ногу и закинув её на левую. Отвечает на мой вопрос одним лишь взглядом, от которого я по-настоящему теряюсь. Моё сердце подпрыгивает вверх, словно вагончик, несущийся по метровой петле американских горок, внутри которого, цепившись копытами друг в друга, ошалело визжат розовые пони. И я направляю все свои силы на то, чтобы унять его. «Ты опять это делаешь?» «Что?» «Смотришь на меня». «Ты запрещаешь мне смотреть на тебя?» Он не сводит с меня глаз и улыбается, божественно улыбается. «Нет, то есть да». В моей голове творится полная неразбериха, и я решаю, что нам необходимо сменить тему. Срочно. В этой кофейне я указываю на неприметную вывеску с витиеватыми буквами. «Самый лучший ванильный капучино» и тающий во рту венский штрудель. Вздыхаю и невольно зажмуриваюсь, понимая, как сильно проголодалась. Но не позволяю себе надолго забыться. Снимаю очки и кладу их на приборную панель. «Ты любишь ванильный капучино? Или предпочитаешь американо? Мокко, эспрессо, бреви?» «Кажется, я слишком много и часто думаю о кофе». «Ты отважилась выпить со мной кофе?» — смеётся Алексей. «Я отважилась позвать тебя туда, где ты, возможно, никогда не был. Я знаю, что люди твоего круга не посещают подобные заведения, не сидят на высоких стульях, поедая кремовые пирожные пачкой нос, но...» «Но он перебивает меня». брэви здесь так же бесподобен, как и ванильный капучино. Пошли!» Я бью его по коленке. «Подхалим!» — он блистательно улыбается. «Тебе очень идёт твоё имя».